Глава 5. Москва. Дверь. Я смотрю, ты популярный чувак, бро, сказал момент, слезая с мотороллера. Прямо звезда. Это ж сколько народ тебя замочить хочет, а? Круто ты попал. Хорошо, что я этих ребят вычислил. Уж больно профессионально они тусовались возле Парикмахерской. Сектора туда-сюда, входы-выходы, обученные типчики. «Взяли бы они тебе тёпленьким, если б не моя красавица!» Момент любовно погладил снайперскую винтовку. Данила, спрыгнув с табуретки, помотал головой. После стремительной гонки по улице Москвы его слегка мутило. Водил момент так же безбашенно, как и жил. Газ до отказа, а там поглядим. За ними гнались то ли две, то ли три тачки. Табуретка сильно проигрывала им в скорости, зато конкретно превосходила в манёвренности. Ну и по отмороженности водителя, разумеется. Момент нырял в какие-то подворотни, срезал через дворики, один раз прокатился по лестнице, запрыгивал на тротуары проскакивал на красный свет. Словом, ни один нормальный человек за ним не угнался бы. Сам он от такой езды явно получал удовольствие. — Фу, — выдохнул Данила, — ну ты и гоняешь. — А то, — расплылся в ухмылкий момент, — только, сдается мне, все это без толку Ну, удрали мы от них раз, удрали два, ну, три раза удерем. А потом нас, бро, возьмут за жопу и спросят, «Чего это вы такие шустрые? Не хотите ли присесть лет этак на двадцать?» «Тебя, может, и посадят, и меня сразу в расход пустят». «Блин, бро, да кого ж ты так достал? Может, тебе того, валить вообще из Москвы да из России? Уедешь себе на Мадагаскар, а там тепло, пальмы, лемуры и черные бабы». «Нет, рано еще валить, мы еще подергаемся». «Ты за себя говори, а то что-то я задергался уже и тебя из дерьма вытаскивать. Ты мужик хороший, но, блин, бедовый. Карма у тебя, наверное, испорчена неправильным образом жизни». Данила посмотрел в глаза моменту и подумал, «Ну да, верно, ему-то чего рисковать, он вольная птица, сегодня здесь, завтра где-то совсем далеко». Это я, дурак, столько лет на госслужбе корячился, чтобы меня свои же завалить пытались. в Благодарность, так сказать. Помолчи минутку, Агеша, мне надо подумать. Это сколько угодно, бро, согласился момент и с готовностью начал сворачивать косяк. Думать, не мешки ворочить спина не заболит. Итак, расклад такой. Все хотят убить Данилу Астрахана. Данил Астрахан против. Перестрелять всех желающих не получится, патронов не хватит. Значит, надо подбираться к главному, то бишь к Ротмистрову. Но если просто убрать Ротмистрова, сложно, но можно желающих убрать Данилу станет в два раза больше, и законный повод у них будет в два раза законнее. Потому что мнимый дезертир и террорист Астрахан сразу превратится в настоящего. Шутка ли? Завалить генерал-майора Масса. Значит, предварительно надо обелить свое имя, свое и погибших товарищей. Лазебного, Нечапаренко, Белова. Чтоб хоть семьи нормальную пенсию получили, как семьи погибших при исполнении, а не бандитов. Оправдать Астрахана может только Влада Бестия. Один свидетель мало. Очень мало, но хоть что-то. И к кому ее вести для дачи показаний? Вопрос о том, захочет ли Влада давать показания о произошедшем в лагере Фиделя, оставим на потом. Папаша отпадает, как был всю жизнь хитрожопой гнидой, так остался. Да и мелковат, профессор Астрахан. На тех, кто выше Ротмистрова, выхода нет. Ближайшее его окружение тоже надо искать кого-то ниже Ротмистрова, либо интригана желающего генерал-майора подсидеть, либо честного вояку, еще не коррумпированного. «Боже, как я все это ненавижу!» — с тоской подумал Данила. «Всю эту подковерную возню, грызню и интриги! Вся система прогнила насквозь, а если отказываешься гнить вместе с ней, она тебя растворит в себе!» Всю жизнь у него не складывались отношения с начальством, начиная с армии, с полковника из за которого Данила и вылетел из спецназа, и заканчивая подонком Ротмистровым. «Хотя...» стоп «Есть одна кандидатура. Майор Гриценко. Звезд с неба не хватает, конечно, но если его правильно настропалить Он небольшого ума командир, но хоть не гнида за своих солдат может и постоять, пойти к кому надо, сделать что нужно. Осталось найти выход на майора Гриценко, да так, чтобы не вляпаться в очередную перестрелку с погоней». «Слышь, бро...» — обеспокоенно окликнул капитан момент. «Ты часом не подвистом, а... Ну, а вот пыхни сразу, попустит...» — Перезагрузишься. Косяк, он типа резета. — Знаешь, что момент сказал Данила? — Ты прав. Нечего тебе свою задницу под пули подставлять. — Выручил? Вот и спасибо. Езжай-ка ты домой. А мне тут надо проведать одного старого боевого товарища. — Ну, как знаешь, — пожал плечами момент. — И только это, когда ночевать приползешь, пожрать что-нибудь купи, а то там голяк в холодильнике. Я, если что, буду в Химках, ну, ты помнишь где... Когда Данила вышел из метро Фили, с небом творилась какая-то чертовщина. По темнеющему вечернему небосводу пробегали цветные сполохи, больше всего напоминавшие полярное сияние. Такого в Москве не было уже много лет. Феномен имел название «московское сияние», но лично Данила его наблюдал всего дважды и оба раза в секторе. То, что сияние было видно аж в филяхом, означало, что в секторе происходит что-то глобальное, всплеск невиданной силы или еще какая-нибудь аномалия. Да весь этот долбаный сектор — сплошная аномалия, и все, на что способны яйцеголовые во главе с Астраханом-старшим записывать, фиксировать и придумывать красивые названия. Объяснений нет вот уже тринадцать лет. А дело Астрахана-младшего его коллег выживает среди всех этих аномалий. Кстати, о коллегах. За Гриценко, помимо прочего, должок. Два года назад кто-то влиятельный вознамерился посадить на его место своего протеже, и под Гриценко начали копать. Ясное дело, все, кто связан с сектором, покровительствуют следопытом и подворовывают. Поймать на горячем их очень просто. Вот Гриценко и подловили. Данила выступал главным свидетелем и солгал в пользу начальника. Гриценко оправдали, и он не уставал напоминать, что долг вернет. Пришло время. Связаться с ним Данила решил простейшим способом. По телефону. но ну, не поставят же все телефоны сотрудников МАЗ на прослушку. А поводов подозревать в чем-либо Гриценко нет. Значит, надо искать телефон-автомат. Их поснимали было, заменили на универсальные терминалы, но всплеск все цифровые устройства выбивает, в проводниках возникает ток, тонкую электронику просто сжигает, вот и пришлось так, на всякий случай, вернуть в город таксофоны, самые простые, с дисковым набором. Над мэром поржали в прессе, посчитали, сколько денег попилил, а вот, глядишь ты, пригодилось. Служебный номер майора Данила не помнил, поэтому позвонил на коммуникатор и нарочито гундося попросил соединить с кабинетом Гриценко. — Гриценко слушает, — прозвучал знакомый голос в трубке. — Метро Фили, — сказал Данила. Первый вагон из центра. Баградионовский проезд. Евробестро. Через час приходи один. — Астрахан? — удивился туповатый майор. — Блин, ну что за идиот? Если там стоит звуковой фильтр на фамилию, все, пиши пропало. — Приходи один, — с нажимом повторил Данила, — не пожалеешь, есть важная информация. В трубке вместо ответа раздались непонятный треск и шорох. Вдруг во всем районе мигнул свет и взвыл тормозами поезд на железной дороге. Ого, неужели всплеск докатился? Электричество, правда, тут же появилось снова, и поезд тронулся дальше, а вот связь в таксофоне пропала. Но оно и к лучшему. Данила повесил трубку, сунул руки в карманы и неспешно пошел сначала к дальнему выходу из метро, потом по Багратионовскому проезду в сторону заведения под громким названием Евробистро. Здесь раньше были Покровские бани, но перебои с водой на них плохо сказались, заведение закрылось, а помещение сдали под забегаловку. С неба начала сыпать холодная морсь. Надо же, с утра было ясно, теперь вот дождь собрался. Несмотря на это, вверху по-прежнему горело московское сияние. Волны света перекатывались над крышами, вспыхивали и гасли. У Астрахана был час... В форы. И он намеревался потратить его с толком. Никогда не входи туда, откуда не знаешь, как выйти. Эту аксиому ему вбили в голову на курсах усовершенствования офицерского состава много лет назад. Он и жив был до сих пор исключительно потому, что всегда следовал этому нехитрому правилу. Обошел дворами вокруг евробистрон заглянул внутрь, там коротали вечер парочка работяг в униформе из метродепо, две уличные девки и стайка подростков в экзотической внешности, одетые в милитари стиле детишки косили подловчих. Потом Данила завернул в переулок, ведущий к черному ходу забегаловки. Дверь была заперта, пришлось доставать верный Пентагон и в наглую расковыривать замок. Открыв дверь, за ней был коридор, ведущий в кухню и в туалеты. Данила подпер ее кирпичом. Если придется уходить быстро, это сэкономит пару секунд. Он вернулся на улицу, перешел ее. Со светофорами творилось что-то странное. Они то угасали совсем, то вспыхивали всеми лампами одновременно. И занял наблюдательную позицию в гадючнике под названием «Мираж» точно напротив евробистро Взял себе кофе и начал ждать. «Ну-с, майор Гриценко, посмотрим, насколько ты доверяешь своим подчиненным. Вроде бы ты боевой офицер, а не крыса тыловая. И понятие офицерской «честь» для тебя не пустой звук». Ротмистров замучился ждать вести от брикета. Даже сам пытался ему звонить, но абонент был или вне зоны доступа, или занят. Время тянулось нестерпимо медленно. Не находя себе места, Ротмистров решил погонять шары в боулинге, но игра не ладилась. Генрих Юрич не мог сосредоточиться, и шары, не достигая кеглей, скатывались на боковую дорожку. Неофициальный телефон созвонил когда генерал-майор заводил мотор Майбаха. Ротмистров ожидал услышать кого угодно, только не майора Гриценко. — Генрих Юрьевич, до вас не дозвониться. Мобильные сети барахлят. — Докладываю. Астрахан вышел на связь. Голос Гриценко дрожал от возбуждения. — Через час встречаемся в филях. Он добровольно идет на контакт. Какие будут распоряжения? Ротмистров подавился слюной, прокашлявшись, уточнил. «В филях где именно?» «Багратионовский проезд, Евробестро, жду распоряжений». «Приготовить группу, с охвата при малейшей опасности огонь на поражение, о результатах операции отчитаться лично мне?» «Вас понял. Отбой и будьте осторожны». Потом Ротмистров набрал номер Умара, но тот был вне зоны доступа. Так всегда, когда они нужны. Позвонил со второго телефона. без толку А время-то поджимает. полиция перед брикетом не хочется, но, похоже, выхода нет. Неизвестно, появится ли Умар. Но и брикет был вне зоны доступа, причем не отвечали оба его номера. Да что же это со связью сегодня такое? Скрипнув зубами, Ротмистров с трудом подавил желание разбить телефон об асфальт. Что ж такое? Хоть сам за снайперку берись. Почему они не отвечают? Это все сияние в небе виновато Съездить к брикету? Успеть бы только. Ротмистров взглянул на часы. С момента звонка Гриценко прошло семь минут. Выбора нет, надо к брикету лично. Взяв себя в руки, он завел мотор, но только успел тронуться с места, как зверь прибежал на ловца. Запеликала трубка, нашелся брикет. — Что у тебя с телефоном? — У меня? — Ничего, это связь. буря магнитный сектор фонит. Я пока не... — Срочно встречаемся в парке Победы у метро. Даю тебе десять минут. — Понял. Фили рядом. Все нормально. Вернется Умар и пришьет брикета, который перед этим снимет Астрахана, концы воду. Умар надежный, брикет — гнита. И ничего страшного. Спасибо Боже или Сатана, неважно кто, что есть на свете такие идиоты. Брикет уже ждал, курил возле своего мерса. Завидев автобосса он потянулся и сделал благостное лицо. Неужели в зеркале себя не видел? Ему ж вообще противопоказано улыбаться. Поправив пол и пальто, Ротмистров подошел к бандиту, передал все сведения, велел убрать Астрахана желательно до его встречи с Гриценко и отчитаться лично. Брикет божился, что все будет в лучшем виде. Ротмистров хоть и сомневался в его словах, домой поехал более или менее спокойным. Одно его волновало, чтобы Астрахан не попал в руки Гриценко живым, Кто знает, вдруг майорчика перемкнет, и в нем взыграет офицерская честь. Около десяти у Генриха Юрьевича начала ныть голова, и таблетки не помогли. Меряя шагами комнаты, он поглядывал на часы и ждал звонка от брикета, но тот как в воду канул. Умар тоже. Со связью творилось что-то невообразимое а голову словно зажали тисками. Боль пронзила ее от виска до виска, затошнила. Снаружи в небе вспыхнуло, покатились огромные вялые волны. Мигнув, погас свет, и Ротмистров понял. Всплеск добил до Москвы. Сектор протянул фантомную руку, чтобы пощупать реальный мир, и неизвестно, чем это чревато. Звонка ждать бесполезно. Через пятнадцать минут Данила как раз допивал вторую чашку кофе, во рту горчило. К Евробистро подъехал неприметный фургон с антеннами на крыше, а по диагонали от входа снылся еще один минивэн, чуть побольше, с раздвижными дверями. Обе машины капитан узнал. Первая была «подводной лодкой», в кавычках, передвижной станции прослушивания фильтрации частот связи и приема сигнала с камеры передатчиков подставных агентов. А во втором бусе он сам просидел немало часов, ожидая сигнала «Штурм». Помещалось там восемь бойцов. Одна штурмовая группа. Скорее всего, второй бронированный фургон стоит за углом, а у него только пистолет. Против двух штурмовых групп — это как сбитый против стаи волков. Отмахиваться будет недолго. Выходит, майор Гриценко, ты или подлец, или сдал меня со всеми Потрохамни или спалили на прослушке. Сейчас мы это выясним. Майор приехал за пятнадцать минут до назначенного времени. Огляделся без всякого удивления, осмотрев знакомые фургоны. Потом подошел к подводной лодке и что-то сказал водителю. — Тупые! — Данил аж сморщился при виде такой работы бывших соратников и понял вдруг. — Да, он теперь вспоминает их как бывших. Фургон отъехал метров на двадцать назад, чтобы не мозолить глаза у входа. — Значит, подлец ты, майор, слил капитана Астрахана. Не стоит туда ходить. Расплатившись, Данила направился к задним дверям кафе, но тут на ум почему-то пришло воспоминание о том, как майор Гриценко был когда-то в деле. Ведь нормальный мужик, настоящий офицер, который своих не кидает. Может, майор искренне верил в то, что его подчиненный предатель и дезертир? Данила повернул обратно, встал посреди кафе. Ему ведь нечего терять. Либо он вернется на службу в МАС, убрав Ротмистрова, либо МАС размажет Данилу Астрахана тонким слоем по асфальту. А если сейчас уйти? Он просто не видел другого пути. Что делать дальше, было непонятно. Оставалось только идти ва-банк. И надеяться, что «настоящий офицер» — в кавычках не маска майора Гриценко, а его суть Данила покинул забегаловку через главный вход и, переходя дорогу, махнул рукой людям в бронефургоне. Небо над головой озарили непрерывные сполохи московского сияния, когда капитан Астрахан толкнул дверь и вошел в Евробистро. Чем ближе Умар подъезжал к Твери, тем хуже ему становилось. Виски издавливало, в ушах звенело. Мигренями он никогда не страдал, потому списал свое самочувствие на погоду и решил, что пора заняться чем-то более спокойным. Не двадцать лет уже, и не тридцать. Сильнейшая боль пронзила голову от виска до виска, и одновременно заглох мотор машины. Некоторое время она катилась, потом встала. Другой бы человек закричал, наверное, от такого приступа или как минимум застонал, но Умар джемалдинов лишь крепко сжал челюсти. И, дождавшись, когда боль ослабнет, повернул ключ зажигания, но машина не издала ни звука. Не завелась она ни со второго, ни с третьего раза. Увидев впереди заглохшую иномарку, Умар понял, что его авто не заведется и чинить придется долго. Всплеск пробился за барьер, погорела электроника. Нужно искать старую машину типа «Жигулей» или идти пешком. Пешком долго, километров восемь, но другого выхода нет. Перебросив через плечо сумку, он двинулся на север. Поравнялся с иномаркой и Мерседесом. Натерясь, в моторе копошился толстяк. Пусть возится, раздумать не умеет. Умар не стал давать ему совет, лишь ускорил шаг». Прошел он километры два, за это время на пути попалось четырнадцать машин, а потом вдалеке зарокотал мотор. Поблизости никого не было, и Умар вынул пистолет, сунул руку за пазуху. Судя по реву мотора, это или трактор, или разницы никакой, лишь бы ездила. Вскоре появился кузов ископаемого вроде «шестерка». Окна не нетонированные, и видно, что она до да, отказа набита. Умар встал на середине дороги. Водитель скорости не сбавил и принялся сигналить. Если он не остановится, надо отпрыгнуть и пристрелить водилу. Теперь уже видно, что это старик в темной кепке и очках. Все-таки давить Умара старик не стал, притормозил, опустил окно и запил Ты что, не видишь? Полный я! Некуда тебя брать! Вижу, кивнул Умар, достал пистолет и направил на старика. — Все из машины быстро! Пассажиры повыскакивали и ломанулись в лес. Обалдевший водитель не сдвинулся с места. Пришел в себя, поправил очки и проговорил голосом завзятого бюрократа. «Это что же происходит? Это же грабеж средь бела дня! Не посмеете! По какому праву?» Умар сел рядом с ним, ударил его в нос снизу вверх, рассчитывая, что сломанная кость уйдет в мозг, и старик умрет. Одновременно он распахнул дверцу и вытолкнул тело, чтобы не заляпать салон кровью. Несколько капель упало на коврик под ногами. Умар растер их подошвой, дверцу закрыл и поехал. В Твери у него было несколько знакомых военных и местных в обеих частях города. Люди ненадежные, зато шустрые. Такие, через которых вся информация проходит. Он сразу попытался связаться со своими армейскими, но телефон вырубило, чего и следовало ожидать. Зато остались крысы-информаторы. Один из них, барыга по прозвищу Диктор, крупный скупщик, желез, контролирующий все входы и выходы из сектора, жил на окраине. Если его нет дома, плохо, тогда придется побегать, и никакой гарантии, что будет результат. Диктор обитал в особняке, обнесенном трехметровой кирпичной оградой. По периметру висели ослепшие после всплеска камеры. Умар постучал. Охраняли диктора люди Умара, потому босса они впустили, не задавая вопросов. Когда тут вошел, хозяин материл мобильную трубку, тряс и стучал ею по ладони. «Не работает», — Умар сел в кресло, поставил сумку на пол. Диктор, расправив узкие плечи, дернул птичьей головой. «Чем могу п -п -п помочь, У Умар?» «Свое прозвище он получил из-за заикания, шутка друзей типа». «Нужна информация по человеку. Вот фотография. Срочно! Аванс!» Умар положил на стол снимок, а сверху несколько сотенных купюр, символическую плату шестеркам. Диктор ему задолжал и обязан был помогать бесплатно, уточняю очень и очень срочно. Диктор как-то сразу уменьшился в размерах, втянул голову в плечи и, заикаясь больше обычного, велел своим людям сделать копии и раздать всем-всем-всем. «Чай... кофе!» — кивнул Умар. Люди дикторы принесли сведения спустя полтора часа. Вчера три человека совершили прорыв, обманув армейских. В числе нарушителей был проводник «Момент», а еще, предположительно, объект Умара и к тому же дочь Фиделя, которого Ротмистров заказал в нагрузку. «Вчера, значит?» но ну, теперь поздно, они уже в Москве. Можно попробовать найти объект через наркомана-проводника». Словоохотливый информатор рассказал, что момент — дурковатый наркоша, и что у него есть девушка, владелица таверны, укурка — Алена, она же Гарри, белобрысая курносая пиголица. Пару раз Умар был в укурке и видел ее, но помнил слабо. Сумеет ли он опознать ее в толпе? Фотографию Гарри раздобыть не удалось, зато он развернул, что ворота барьера, сквозь которые раньше пускали только военных, открыты, и люди бегут из сектора от наступающих тварей. Больше Алене Гарри деваться некуда. Прихватив с собой информатора, Умар отправился в укурку. Выл и сирена навстречу неслись перепуганные люди с пожитками и эвакуировались. Глупо. правильные дома отсидеться, дождаться, пока военные сделают свою работу. Информатор семенил следом бормоча Она странная, любит, чтобы к ней обращались Гарри считает, что она он, хотя и спит с тем прибавахнутым моментом. Умар слушал его трескотню и, наконец, не выдержал. «Когда я ее найду, ты уйдешь, ясно?» Информатор кивнул и продолжил трепаться. Больше ничего полезного он не сказал. «Где же ты, девушка Гарри? Ты сейчас очень нужна. Появись, облегчи работу дяде Умару. Конечно, от тебя придется избавиться, но ты окажешь неоценимую услугу, приведешь к моменту, у которого скрывается 50 тысяч долларов. Информатор схватил за руку спешившего мимо оборванца в камуфляже и спросил «Не знаешь, Гарри уже вышла за барьер?» «Нет, наверное, отбиваются со своими», – пропыхтел тот «Как бы их вообще там не сожрали!» – и понесся себе дальше Впервые в жизни Умар обратился к галаху с просьбой сохранить жизнь человеку, которого он собирался убить «Давай, Гарри, иди сюда, у дяди Умара большая пушка и машина на ходу, он поможет» верно разнесли основательно. Когда хамелеоны прорвались в зал, косой перевел на них весь запас патронов для биовульфа. Пятидесятый калибр разгромил фукурку быстрее, чем порождение сектора Гарри, Невермор и Чума полили с чего ни попадя и чудом не поубивали друг друга, зато кабак убили окончательно. Гарри не переживала, некогда было. В теневой Твери творился формальный ад и локальный армагедец. Отступая, группа обороны Укурки объединилась с массовскими патрулями, солдатами из тренировочного лагеря, проводниками и охотниками ловчами Люди, сдерживавшие натиск зверья, временно забыли о разногласиях. Огромной мощности всплеск угробил всю электронику. Среди солдат, новеньких, сектор ненюхавших началась паника, армейское руководство пыталось ее подавить. Из всего боя Гарри запомнила несколько моментов. Как погиб Нивермор, сердце должно быть, старик просто упал и умер, успев в последний раз надавить на спусковой крючок. Как чума разбил рожу офицеру МАС, у офицера отказал мозг, дуралей чуть не повел людей на верную смерть и как косой спас ее Гарри от подкравшегося сзади хамелеона. Хамелеонов было такое множество, что реальность уподобилась игре, где самозарождаются, а потом нападают монстры. Причем сектор оказался изобретательнее людей. Каких тут уродов только не было. Человека, зайцы, огромные жабы, не пойми какие звери, все гротескные, недоделанные. Попади сюда, обычный человек с ума сойдет, а не сойдет, так посидеет точно. Оказавшиеся в рядах обороны ловчие расправлялись с хамелеонами быстро и профессионально. Шокеры, которые против тварей наиболее эффективны, после всплеска сдохли, и ловчие стреляли из дробовиков, а пока хамелеоны замедлялись для регенерации, рубили их тесаками, оставляя драгоценные железы гнить в искромсанных тушах. Людей вытеснили к реке, естественной преграде, разделявший сектор и привычный мир. На берегу Гарри вынырнула из горячки боя и ужаснулась происходящему. Что все это значит? Конец цивилизации? Расширение сектора? зверь река не мешала, бросались в ледяную воду, вырви глотки, плыли чупакабры, только головы торчали. Шестилапы загребали едва ли не бутерфляем, хренозавры погружались неспешно. Многие тонули, конечно, но большинство выплывало. Кое-кто из людей попробовал сделать то же самое, но «Волга» бурлила от подводных тварей, смельчаков утащили под воду и сожрали. Люди отыскали лодки, началась переправа, нервная и страшная, как все происходящее. В лодке набивались так, что вода почти перехлестывала через борт, грибцы напрягали все силы, пассажиры отстреливались и отбивались кто чем. Косой впихнул Гарри во вторую лодку. Просто поднял и посадил. Глаза у него были отчаянные, и Гарри показалось, что косой вот-вот ей что-то скажет. Он уже шевельнул губами, но из воды выплыла мерзийшая тварюга, похожая на разожравшуюся амебу. И Гарри отвлеклась, а когда обернулась на косого, лодка уже отчалила. Он стоял на берегу, смотрел, как Гарри уплывает, и молчал. Баба в секторе пробормотал незнакомый мужлан и сплюнул за борт. Гарри сунула ему в лицо пистолет так, что разбила губу и пообещала. — Не заткнешься, рыб кормить пойдешь. — Это же Гарри! — пояснили придурку. — Ты на него не наезжай, мы его сто лет знаем, а тебя первый раз видим. Мужлан заткнулся и больше не отсвечивал. Их лодки повезло, без потерь добрались до берега. Ворота в барьере были открыты, очумевшие от ужаса военные, отстреливая твари и пропускали всех людей без разбора. Гарри помедлила, взвесила в руке любимый «Файв Севен». «В секторе никому дела нет до твоего оружия. Патрули прикормленные военной, крышуют на нелегальную таверню, и ее владелицу закрывают глаза, уж короткоствол такая мелочь по сравнению со всем остальным. Но тут другое дело. Можно ли за барьер с оружием? Ладно бы двустволка, у Гарри есть охотничий билет, но для пистолета нужны совсем другие документы, и получить их ой как сложно». Выбросить, оставить сектор территории опытных и сильных, цивил, территория бюрократов, системы. И вероятность попасть в тюрьму за незаконное хранение оружия куда выше, чем вероятность быть убитой хамелеоном. Ладно, притворимся напуганной маленькой девочкой. Прилепимся к доброму дяденьке и доберемся до Москвы, а там видно будет. Гарри сунула 5-7 в руку ошалевшему от такого поворота дела солдатику, попросила... Только аккуратно используй и чистить не забывай, и поспешила к воротам в цивилизованный мир. Конечно же, она часто бывала в Твери за барьером, закупки, переговоры, встречи с крышей. Некоторое время у Гарри даже был пропуск, но продлевать его она забывала. На прилегающих барьеру улицах царила неразбериха. Подкрепление на БТР и перепуганные мирные жители, явившиеся узнать, в чем дело, беженцы из сектора, мечущиеся в толпе менты. Гарри проворно юркнула в сторону. Здоровенные мужики закрывали обзор, толкались, раз чуть не повалили. С грубой силой не поспоришь, затопчут не хренозавры, так люди. Правильнее уйти подальше от беды. Сунув руки в карманы, приняв вид гордый и независимой, Гарри зашагала прочь от барьера. Как добраться до Москвы? Будем надеяться, электрички ходят еще. Не отменили. Интересно, чрезвычайное положение введут? Гарри проверила, при себе ли паспорт с московской пропиской. На месте. Ладно, если патрули хлопать глазами изображать куклу бестолковую в секторе не небывавшую. У барьера заорали и застреляли активнее. Гарри прибавила шагу. На улицах полно военных, все спешат к барьеру. Если зверье прорвется, никому мало не покажется, ни Твери, ни городам и деревням за ней. Там беззащитные, непривыкшие ко всем этим делам жители. Они как вырвигло, так увидят, так со страху поумирают. Но это не проблема Гарри. Девушка! Да девушка же! Этого мужика, сидеющего кавказца, она видела впервые. И всем бы он был хорош, приятный такой тип, без акцента, разговаривает нормально, в нормальной физической форме, если бы не глаза его. Черный и колючий, как иголки. Тем не менее, Гарри остановилась и выразила готовность к диалогу. — Вы Гарри? — Да, я он. — Слава богу! — Момент Геннадий, то есть. Просил вас отыскать. В Москве с утра говорят об увеличении активности твари, а тут такое. Пойдемте. Меня зовут Умар. Очень приятно познакомиться. Он вцепился в локоть Гарри и увлек ее за собой, продолжая на ходу, не давая опомниться. — Сейчас быстро сядем в машину и поедем в Москву. Хорошо, у меня механика. Все автомобили, в которых была электроника, сдохли от Эми. А моя старушка жива. Момент, правда, забыл мне адрес сказать. Ну, вы-то в курсе, да, Гарри? Надеюсь, вы не пострадали? Расскажите, что происходит. Нет, погодите, на бегу не надо. Сейчас сядем, тогда изложите. Машина на ходу, вот это удача. И Гарри поспешила за новым знакомым.